Глава 2. Егор обреченно вздохнул, вытащив из кармана обломки глиняной трубки, что взял с трупа орденца. Не пережила она встречи с орком. Так что из всего имущества, что было в карманах, в рюкзак переехала только зажигалка, подаренная гренной, и кисец с табаком. Драные штаны от горки, порванная штормовка отправилась в дальний угол. Из одежды у Раевского осталась только водолазка, ну и берцы, которые пока что неплохо держались. Выковыривание изломанного трупа из комбинезона заняло минут пятнадцать. Тот уже окоченел. Пришлось повозиться, даже сломать ему еще одну ногу. Ботинки мертвеца ему не подошли. Здоровенная лапища у того была, аж целый сорок пятый. Если каскад, конечно, верно прикинул. Нижнее белье снимать не стал, зато обзавелся тонким свитером из какого-то синтетического материала. Натянув на себя одежду, Егор слегка поморщился. Комбез неприятно холодил голый зад. Но на то, чтобы стягивать с трупа трусы, бывший каскадер еще не дозрел. Застегнув поверху пояс с пистолетами и кинжалом, Егор бросил тоскливый взгляд на обломки трубки. Махнув рукой на возможность покурить, он уселся на один из ящиков и задумался. «На настоящий момент самый важный вопрос. Есть ли тут часть ключа или это просто транзитный мир, куда его забросило на пару дней?» Вторым не менее важным вопросом было то, где находится станция. В космосе или на планете с агрессивной средой? И чтобы выйти на поверхность, требуется скафандр? Третий вопрос – где найти пожрать? И четвертый – если он выберется из этого ангара, как его встретят местные? Если тут кто-то помимо него есть? Поскольку на таких станциях народ друг друга знает в лицо, а если она небольшая, то не просто в лицо, а по имени. И все они вечером собираются в местном клубе поболтать и развлечься. И тут ему точно не светит затеряться. «Хозяин, я хочу есть!» Неожиданно подал голос Хим. Раевский озадачно уставился на слугу. Еда в комнате имелась целых 80 кило. То, что Химерик-людоед, не особо напрягало. Но одно дело, он знает, кого тот жрет за соседней стенкой. Другое, когда скармливаешь Химере труп человека, который метрах в десяти от тебя валяется. Наблюдать за этой трапезой Егору не хотелось совершенно. «Терпи!» – приказал Раевский. «Но хозяин...» – заныл Хим. Егор посмотрел на труп незнакомца. «Что ему до какого-то мертвого мужика?» «Хватай и тащи за мной. Здесь ты есть не будешь. Отведу тебя в тот коридор, из которого мы явились». Хим радостно завилял хвостом и, ухватив труп за руку, поволок по полу. Егор открыл переборку, запустив химеру с телом внутрь. Потом подумал и притащил обломок робота и кинул его между дверьми. Чтобы, когда Хим закончит, не ходить, открывать ему дверь, сам явится. Егор вернулся к ящикам и решил заглянуть в один из контейнеров. Вскрыв защелки, он, слегка поднапрягшись, приподнял крышку. Контейнер был доверху забит какими-то деталями. На глаза даже попалась роботизированная клешня. Раевский ради интереса заглянул в соседний. Та же фигня. Похоже, он оказался на складе запчастей. Может, там и имелось что-то полезное, но не для него». От нечего делать он вскрыл еще один стоящий в самом углу, и вот тут ему подфартило. Сверху вроде все те же детали, но с самого краю из-под какой-то железяки высовывалось горлышко бутылки. Егор быстро освободился суд и обнаружил там нечто, напоминающее блок сигарет. Еще несколько бутылок, контрабанда или просто заначка местного техника, чтобы смены коротать было веселее. Спиртное его не слишком интересовало, а вот сигареты он себе захапал. Вскрыв одну пачку, он с интересом осмотрел устройство. Сигареты эту штуку в полной мере считать было нельзя, но все же электронный девайс, который можно курить. Нажав кнопку, он увидел, как на фильтре мигнул красный огонек, который мгновенно стал зеленым. Затянувшись и почувствовав вкус неплохого табака, Егор улыбнулся. Что ж... Хоть что-то хорошее случилось за последний час. Сунув блок в рюкзак, который казался крепким, Егор еще раз обошел ангар. И в уголке за стопкой из трех ящиков обнаружил закуток. Стол, стул, на столе контейнер для бутеров, в углу что-то вроде кулера. Раевский схватил кружку со стола, выплеснул то, что в ней было, и, вымыв, напился впрок. Затем, сбегав к тайнику, Егор вылил содержимое одной из бутылок и набрал в нее воды. В рюкзак она влезла с трудом. Егор вытащил сверток с калетом, рубахой и плащом. Первые две вещи ему были не особо нужны, но занимали много места. Черт его знает, когда он снова в Средневековье попадет, а вдруг там будет другая мода, а вот зачарованный плащ – штука нужная. Каскад с минуты боролся с жабой, которая не давала ему избавиться от вещей, занимающих место, и, одолев противные земноводные, швырнул калет и рубаху в угол. Так что теперь из тряпок в рюкзаке остался только плащ и рулон с портянками. Вскрыв контейнер, Егор обнаружил там пару классических треугольных сэндвичей. Маловато, конечно, но лучше так, чем совсем никак. А еще под столом нашелся термос, в котором был какой-то горячий напиток, сладкий и густой. Его Раевский тоже употребил с огромным удовольствием. И бодрости прибавилось, напиток был тонизирующим. И тут его сознание рванулось вверх. Оно вышло за пределы станции и зависло в черноте космоса. Неподалеку располагалась какая-то планета. А может, спутник? Но больше всего это было похоже на огромный булыжник. Сама станция находилась в поясе астероидов. Она была похожа на юлу. Хотя, почему была? Это и была огромная юла. Егор озадаченно уставился на объект, на котором он находился. Здоровая штука. Только сравнивать ему не с чем. Но, по его ощущениям, юла была километров два в высоту и километр полтора в ширину. А еще тут была звездочка. Часть ключа оказалась на этой станции. Она сияла почти в самом верху юлы. А вот где находится он сам, Егор не представлял. Сознание скользнуло вниз под широкий обод. Похоже, ему опять не повезло и придется пройти всю станцию. Раевский едва не свалился с табуретки от накатившей слабости, когда вернулся в собственное тело. Что ж, теперь он знает точно, ему нужно наверх. Осталось понять, насколько это реально. Встав, Егор вернулся в основной ангар. «Хим, заканчивай жрать, нам пора!» Позвал каскад слугу. «Здесь есть часть ключа, и чем быстрее мы с тобой до нее доберемся, тем лучше!» Здоровенный пес вылетел из коридора, шибив по дороге блокиратор двери. И створки тут же сомкнулись, а интерактивная панель прекратила мигать красным. Егор посмотрел на бывшие двери, ведущие из ангара куда-то вглубь станции. Интерактивная панель среагировала, как предыдущая. Похоже, здесь никто ничего не паролил. Его опять спросили, желает ли он войти, и Раевский нажал «Да». Он оказался в довольно внушительном коридоре. Фактически это была полноценная двухполосная дорога. «Охренеть!» – разглядывая побоище, выдал Раевский. Похоже, железяки на этой станции конкретно взбунтовались. Грузовая машинка для перевозки некрупногабаритных грузов лежала на боку, морда вся в запекшейся крови, она кого-то неслабо переехала. На стене рядом с ней тоже кровище прилично. Егор медленно обошел ее и обнаружил раздавленное тело в сером комбезе. Метров на двадцать дальше сразу два робота-погрузчика, точно такие же, как тот, что валяется за его спиной. Их неслабо разбросало по коридору. Кто-то садил по ним из чего-то серьезного. И это что-то прожгло пару стенок насквозь. Если Егор понял правильно, то станция построена по кольцевой системе. Склады не могут быть в центре и выше. Значит, если станция создана как юла, он где-то посередине между низшей точкой и самой широкой. «Хим, слышишь что-нибудь?» «Вообще что-то, а не только людей!» «Звуков хватает!» Тут же должился слуга. «Дальше по коридору, со стороны поля боя, что-то жужжит и подергивается, словно металл по металлу. Есть еще монотонный стук почему-то мягкому, словно молотком по мясу лупят, но не сильно. Звуков, характерных для людей, вообще не слышу. Зато чую кровь. Много крови. Дальше по коридору. Егор кивнул и медленно тронулся мимо кладбища железяк. За поворотом, который был скрыт, обнаружилась еще парочка сожженных грузовиков и выбитые ворота следующего ангара. Возле лифта валялся робот. Довольно странной конструкции. Так их рисуют дети. Платформа человекоподобная. Словно на терминатора надели защиту для американского футбола. Ростом он был под метр восемьдесят. Явно боевая модель. Массивные руки, пальцы, чтобы удерживать легкое стрелковое оружие. Голова больше походила на перевернутый походный котелок с сенсором по окружности, видимо, он заменял глаза. Если это так, то фраза «глаза на затылке» к этой жестянке применима на все сто. На массивном левом наплечнике навесное оборудование, нечто напоминающее ствол пушки. Только это не дуло для огнестрельного оружия, а что-то вроде плазматика. Во всяком случае, оно явно было энергетическим. Егор с минуты разглядывал поверженного робота и пришел к выводу, что с таким лучше не встречаться. Напротив выбитых дверей ангара в стороне была полукруглая выемка, в которой располагался лифт, широкий, но явно не грузовой. Двери его были открыты, и мешала закрыться конечность. Обычная человеческая нога в штанине от серого комбинезона. В точно таком же, как Егор снял с трупа техника или грузчика, валяющегося отдельно от тела, само тело лежало в лифте. Вся кабина была забрызгана кровью от пола до потолка. Лампа моргала, но ее было достаточно, чтобы разглядеть подробности. Панель управления, расположенная в стене возле лифтовой кабины, была выжжена. На ее месте только обугленное пятно и искрящаяся проводка. Егор сжал рукоять пистолета, готовый рвануть его из кобуры. Торопиться ему было некуда. Хотя хотелось хоть найти работающий лифт и добраться до части ключа как можно быстрее, но, во-первых, он был уверен, что местные лифты так высоко не поднимаются, они созданы только для складского уровня. Дальше уже пойдут другие, более похожие на пассажирские. Во-вторых, спешка и незнание обстановки может стать для него фатальными. Егор по стеночке добрался до искорежных дверей ангара и заглянул внутрь. Со светом тут было еще хуже, чем в лифте. Большая часть склада была скрыта в темноте. Несколько уцелевших ламп просто не справлялись, да и были они довольно тусклыми, ни разу не прожектора. Здесь ящиков было куда как больше. Разного цвета и размеров, широкие проходы между стопками для погрузочных работ и кровавый след, уходящий во тьму. «Хим, слышишь что-нибудь?» «Да, хозяин, тот звук, слегка жужжащий, и металлом по металлу дальше по коридору, но медленно приближается». Егор, осторожно, стараясь ступать как можно аккуратнее, тронулся по следу крови, рассчитывая, что тут приведет его к человеку. Увиденное в коридоре ему очень не нравилось. Да, у него есть волшебный кинжал, который пробил броню орка. Но бодаться с такими махинами с помощью поглотителя, используя фул контакт, это на уровне идиотизма. Останавливать таранищий его грузовик кинжалом тоже выглядит нелепо. Шаг за шагом Раевский приближался к цели. «Чую кровь. Думаю, за следующей стопкой ящиков человек, но он мертв. Не слышу дыхания». Каскад, прижавшись спиной к штабелю с трехметровыми контейнерами, быстро заглянул за угол. Очень не хотелось получить между глаз заряд из какой-нибудь дуры, если Хим ошибся. Но опасался он зря. Разглядев в тусклом свете силуэт, Югор вышел уже ничуть не скрываясь. В тупике, прислонившись спиной к очередному штабелю, Полусидел-полулежал человек в прожженной во многих местах броне. Судя по седине в волосах ему было за пятьдесят. На лице, помимо шрамов, залегли глубокие морщины. Изранно текло прилично крови. Она уже свернулась. Он лежал тут уже не один час. Броня у раненого была сплошной, что-то вроде скафандра, виденного им ранее, только черная и не такая массивная. На груди она прилично оплавилась, попутно опалив седую бороду и брови незнакомца. Сквозная дыра на животе. Видно плохо, но внутри явно все спеклось. Вообще было непонятно, как он сюда дополз. Он должен был умереть там, где его подстрелили. Возможно, такой крутой доспех поддерживал в нем жизнь сколько мог. А может, он был невероятно крут? Рядом с ним валялась вполне себе серьезная ручная пушка с толстым прямоугольным стволом и красной энергетической полосой вдоль него. Магазин был выполнен в виде здоровенной банки. Нечто похожее Егор видел в роликах из Штатов, только там были бубны с патронами 12-го калибра к автоматическим дробовикам. Тут, судя по следам, оно энергетическое и совершенно непригодное к использованию. Возможно, то, что прожгло броню, пробило и незнакомый ствол. Точно по центру была сквозная дыра. Присев рядом, Араевский прикоснулся к броне. Здесь, в полумраке склада, что-то разглядеть было нереально. Кое-какой свет сюда доходил, но его не хватило, чтобы разглядеть лицо покойника и детально изучить броню. Мужик был крупным, рост под метр восемьдесят фигура крепкая, весит кило сто, наверное, а еще броня, тоже ведь не пушинка. Раевский ухватил труп за руку и с трудом поволок за собой в сторону ярко освещенного коридора. Там можно будет осмотреть покойного гораздо тщательнее. Винтовку он бросил там, в закутке. Толку с этого куска железа никакого, так зачем с собой тащить? У нее даже ремня не было. Броня оказалась довольно гибкой и вполне себе нормально выгнулась в нужных местах. Идущий метрах в трех впереди Хим замер, сделав стойку. «Хозяин, слышу, скрежет, словно металл волокут. Он стал гораздо громче, теперь до него всего метров десять». «Проверь», — приказал Раевский, который и сам уже отчетливо слышал звук. Химерик в два прыжка скрылся за ящиками, а Егор медленно продолжил свой путь. «Хозяин, вижу железного человека. Он полностью из металла, который кое-где оплавлен. Ползет на руках, прямо к тебе. Ног у него нет. Это называется робот, Хим, и он нам не друг. Вот только добить этого ползуна нам нечем. Хотя цель эта малоподвижная. Сопротивляться нормально не сможет. Будет возможность проверить кинжал». Егор выпустил руку покойника и шагнул вперед. «Хим!» Вытащив из ножен кинжал, позвал Раевский. «В драку не лезь. Я хочу проверить, сможет ли поглотитель взять корпус этой железки. Но будь готов вмешаться. Кстати, где железка? Я слышу, что она почти рядом». «Слушаюсь, хозяин. И да, этот робот через несколько ударов сердца вползет в проход между ящиками. Где ты стоишь?» Егор кивнул и пошел навстречу. Чего ждать, когда он доползет? Нужно максимально быстро решить проблему и заняться покойником. Робот появился, когда Раевскому оставалось до перекрестка метра два с половиной. Скрежет волочащихся обрубков уже был слышен отчетливо. Егор без интереса рассматривал гостя. Тот был копией того, что валялся возле лифта. Только без ног, которая ему оторвало чуть выше колен. А на массивном левом наплечнике остатки крепежа от огневой системы, видимо, оторвало взрывом. Заметив, наконец, Раевского, робот, почти завернувшись за угол, замер. Да, похоже, у него плохо было не только с ногами. Даже если это какая-то устаревшая модель, он должен был засечь человека гораздо раньше, а Хима вообще не учуял. Егор остановился, с интересом наблюдая за железякой. Ему было крайне любопытно что-то предпримет. Долго ждать не пришлось. Из правой руки робота выскочил полуметровый острый клинок, светящийся по кромке лезвия чем-то алым, очень напоминающим полоску на оружии местного бойца. Надо сказать, что атаку каскад проспал. Он просто не ожидал от безногой железяки, у которой явно проблемы с системой «такой прытью». Был бы робот в полном порядке, он бы не увернулся, но сейчас мобильность и ловкость оказались на его стороне. Робот совершил бросок, используя левую руку, вытянув при этом вперед правую, собираясь воткнуть меч Егору в пах, и ему почти удалось. Дистанция была невелика, их разделяло всего полтора метра. Раевский подпрыгнул насколько мог высоко, робот махнул рукой, пытаясь достать прыгучего человека. Суставы у него гнулись в любую сторону. Но ему просто не повезло. Подвел прицел. Лезвие прошло в пяти сантиметрах от правой ноги. Робот грохнулся на пол, раскрежетав по металлическому полу. Он как-то извернулся, и теперь он вроде как сидел, опершись на левую руку, а правую выставив вперед. Егор прикинул расклад. Самым перспективным местом было оплавленное пятно. Если и была броня в этом месте, то сейчас она повреждена. Егор не стал долго размышлять, а просто перехватил поглотитель за лезвие и кистью отправил его в полет. Казалось бы, глупость пытаться пробить ножом грудную броню робота. Если бы Егор раньше не опробовал клинок на броне Орка, с которой он справился, то, наверное, в настоящий момент не был бы так в себе уверен». Но поглотитель не подвел тогда, и Раевский надеялся, что не подведет и сейчас. Кинжал угодил точно в центр оплавленного пятна и со скрежетом вошел наполовину лезвия. Этого оказалось достаточно. Внутри железяки что-то негромко хлопнуло. По клинку и рукояти прошла неслабая искра. Робот дернулся, как паралитик. Левый манипулятор, на который он опирался, отъехал в сторону, и железяка с грохотом обрушилась на пол. С пару секунд Раевский наблюдал за поверженным противником, после чего подошел и выдернул кинжал из его груди. Он внимательно осмотрел лезвие. Никаких повреждений, матовое, без единой зазубрины. Ведь разряд был серьезным. Любое лезвие с родного мира не осталось бы целым. Он, скорее всего, пробил какой-то блок питания. Убрав кинжал, он посмотрел на труп, который нужно было волочь дальше. Здесь все равно света было мало. Нужно хотя бы до выбитых ворот дотащить. «Хим!» – мысленно позвал он. «Давай сюда. Берешь покойника за руку и волочешь ко входу. Что все я, да я. Ты здоровый, лось, пора отрабатывать кормежку». «Да, хозяин!» – привычно отозвался Хим, выскочив из-за ящиков и хватая зубами покойника. В образе пса ему было тащить труп не слишком удобно, но он все же приноровился, и вскоре они оказались под одной из целых ламп. «Все, бросай!» – распорядился Егор, присаживаясь рядом с трупом. Пахло от него плохо, железом, кровью и паленым мясом. Самое интересное, он сам не знал, зачем приволок труп сюда. Хотя нет, знал. Сейчас его больше всего интересовало, справится ли поглотитель с такой броней. По грудную пластину робота волшебный клинок взял. А как насчет той, что носит местная? Грудь бесполезно проверять. Ей слишком досталось, поэтому нужно глянуть спину. Хотя, стоп, сначала левая нога. Она цела и не пострадала. «Прости, мужик, но так надо», – извинил Сараевский перед покойником, после чего извлек кинжал и не слишком сильным ударом вогнал его в бедро трупу. Раздался треск ломающегося материала. Хрен знает, из чего эта броня сделана. Что-то вроде кевлара, только гораздо прочнее. Клинок вошел примерно на треть. Егор вытащил поглотитель и нанес еще один удар, более сильный, на этот раз вогнал лезвие наполовину. «Что ж...» сказал Раевский, переворачивая покойника на живот и осматривая поврежденную спину. «Результат уже имеется. Я смогу, если что, пробить броню местных». Но броня на ногах может быть тоньше, конечно. Хорошо бы проверить грудь. Обычно это самое укрепленное место, Но ее круто подпортило. Правда, есть вариант, что на спину тоже пустили меньше материала. Но все равно нужно знать, на что можно рассчитывать. Три удара в разные места. Первый между лопаток, второй под левую лопатку, третий в позвоночник на пояснице. Везде плотность брони была одинакова. Егор старался бить с одной и той же силой и получал примерно одинаковый результат. Клинок уходил ровно наполовину. Четвертый, последний удар он нанес со всей дури и вогнал лезвие на две трети. Силы полностью вогнать ему не хватило. «Хим, иди сюда!» Позвал каскад слугу, который терпеливо сидел в паре метров, наблюдая за входом. «Сейчас я переверну его на бок, ты ляжешь так, чтобы он не упал, а я попробую метнуть клинок. Посмотрю, что у меня с дистанционной атакой». Химерик послушно улегся, поддерживая боком покойника. Егор отошел метров на пять, встал на колено, чтобы было удобнее метать, подбросил кинжал вверх, перехватив за лезвие и единым движением отправил тот в цель. Попал в новое место, но результат вышел посредственным. Броню он пробил, но до тела, если и достал, то только с самым кончиком. На пару сантиметров в мясо вошло, и то хорошо. Егор вытянул руку и призвал кинжал обратно. Еще один бросок, на этот раз со всей силы, и ведь вогнал хорошо. Явно в мясо сантиметров на семь-восемь вошло. Вообще толщина брони была примерно с половину фаланги указательного пальца. Но сопротивлялась она гораздо лучше керасы и райских кнехтов, и даже получше, чем защита орка, та пробивалась гораздо легче. Поняв, что против местных, если придется, он все же сможет выступить, Егор попытался разобраться, как эта броня снимается. Никаких защелок или молний, или той комбес, к которому, наверное, еще и шлем прилагается, но погибший его, возможно, где-то потерял. Минут пять он бился над загадкой, пока на внутренней стороне левой руки в районе запястья не сдвинул панель. Под ней обнаружился сенсорный экран, по которому тут же пробежали местные буковки. Умение понимать языки перевело текст как «Введите код», после чего появилась трехмерная клавиатура в виде шара размером с кулак. Неизвестно, насколько подобная форма была удобна, но местные пользовались, значит, их устраивало. Дальше дело встряло намертво. Раевский ввел три случайные комбинации, после чего экран мигнул и отключился. Все ясно. Сработала защита от взлома. Больше тратить время на попытки снять доспех каскад не стал. Только провел последний эксперимент. Попытался не пробить броню, а прорезать. Ему это удалось, но с огромным трудом. Он вспотел, поскольку даже волшебные лезвия резало материал брони крайне плохо. Можно, конечно, потратить час и выковырять труп но это было бы просто тратой времени. Поэтому Раевский просто затащил покойника за стопку ящиков и там и оставил. Правда, его очень интересовало, а что тут вообще хранилось. Два ближайших оказались пустыми, а вот в третьем нашлись какие-то стальные колбы с куском стекла вместо части стенки. Внутри плескалась голубая жидкость, которая не слишком ярко светилась, особенно в темноте. Егор за 20 минут обшарил половину коробок, ни воды, ни еды не нашел только колбы и какие-то детали. Выйдя в коридор, каскад еще раз окинул взглядом поле боя. Лифт, скорее всего, пришел в негодность. А значит, придется искать другой. Он тут точно не один. Развернувшись, Раевский направился дальше по коридору.